«Молла! мол скорее идем со мной!» Сосед насрединно, вне себя от восторга, схватил его за руку и потащил из дома. «Приехал ты такой такой-то! Видишь ли, идет молва, что он наимудрейший, прославленный и...» «Что ж, пойдем, посмотрим на наимудрейшего», — согласился молла. Они пришли в Чайхану. Мудрец важно восседал на почетном месте и слушал хвалебные речи собравшихся вокруг него. Он едва обратил внимание на вошедших. — Вот он, мол, а видишь? — зашептал на середину на ухо его приятель. — Такой важный даже и не заметил нас. Ты никогда раньше его не встречал? — Много раз, — сказал на середин. Ведь он глупец, а глупцов я повидал в своей жизни немало. Быть того не может. Наимудрейший и вдруг глупец. Откуда ты знаешь? Мудрый всегда узнает глупца, ибо когда ты и сам был глупцом, — ответил на средин. Но глупец никогда не узнает мудреца, ибо сам мудрым. Никогда не был.